Глава 25. Рита вышла из спальни последней, когда ее родители уже успели начать нервничать. Миссис Шетти, одетая в очередной яркий костюм, в этот раз из плотной ткани периодически заглядывала в комнату, что-то там быстро делала и уходила. Мистер Шетти, как ни странно, ничего по этому поводу не говорил, только вздыхал с видом человека, давно привыкшего к подобному. Она появилась без помпы. Почти. Несмотря на то, что ее все ждали, и по закону жанра дверь должна была открыться с хлопком о стену, а из комнаты выплыть леди, ничего этого не произошло. Ну, то есть дверь все-таки распахнулась. Но из нее никто не выплыл. Рита вылетела в коридор как снаряд в белой водолазке и расшитой золотой нитью драпировки обматывающий всю стройную фигуру и не спадающий тяжелой волной с одного плеча до пола. Волосы были собраны в шелковый низкий узел на затылке. В ушах болтались крупные серьги, а на шее лежало колье. Мэтт застыл. Горло на несколько секунд сдавило. Раньше казалось, что лучше чулок со стрелками. Ничего не может быть. Оказалось, что может. Миссис Шетти в традиционных одеждах выглядела органично, но ее дочь стала по-настоящему похожа на королеву. И вместо того, чтобы остановиться и покрутиться, как сделала бы любая другая женщина, да даже ее мать, Рита пронеслась по коридору, ни на кого не глядя и на ходу, заталкивая мобильник в маленькую сумочку. «Нет, я не понимаю, зачем все это?» прошипела она, сражаясь с замком сумки. В речи совершенно неожиданно и непривычно прорезался яркий родной хинглиш. «Мы промерзнем и заболеем. Там наверняка все будет прямо на поле и никакого помещения, чтобы погреться». Она остановилась рядом с родителями. В последний раз дернула замок, и тот защелкнулся. Мэт все это время смотрел на нее, как примороженный. Она подняла голову, Карие глаза, подведенные длинными кошачьими стрелками, тут же уставились на него А темные брови непонимающе выгнулись «Что?» Он медленно моргнул «У тебя есть сари?» «Да, Мэтт, есть» Совершенно по-индийски воскликнула она «И в нем будет холодно, как в занавеске» Она развернулась к матери «А пальто на него надеть невозможно, что мы делаем, мама» «Не ругайся, Рития. Вдруг пробурчал мистер Шетти. «Ты говорила, что это спортивный комплекс. Должно быть какое-то здание. И у тебя есть свой инвалид». Обычно хмурые брови многозначительно взлетели на лоб. «Может, он согласится сымитировать припадок, и вы вместе пойдете греться. Открывайте уже дверь и поехали!» Рявкнул он. Миссис Шетти, открывшая было рот, Тут же засуетилась и бросилась к выходу, а Мрита остолбенела глядя вслед уезжающему креслу, Мэт опомнился раньше нее. Припадок ради дочери, пробормотал он, взглянув в кошачьи глаза. На твоем месте я бы пересмотрел отношение к папе. А следующие несколько часов стали очень познавательными. До регби-клуба они добрались, когда уже начало смеркаться. Окраина города, Илфорд, поля и парки, чтобы доехать из центра через пробки, понадобился час. Еще черт знает сколько времени, чтобы припарковаться, потому что единственное место для инвалида занял огромный внедорожник без наклейки. Долбанный урод. Вслух Мэтт этого не сказал, но подумал. Когда они все-таки выгрузились из машины и осмотрелись, перед глазами развернулось поле, заставленное шатрами. Вдалеке виднелась сцена с каким-то представлением на ней. Между шатрами сновали люди, но они совсем не выглядели так празднично, как ожидала миссис Шетти. Просто люди в обычной европейской одежде. Ничего выдающегося. Однако... В небольшое двухэтажное здание, похожее на общественный центр, тоже стекался тонкий ручеек людей. Рита рванула туда первый, обнимая себя за плечи. И все веселье на самом деле оказалось там. А началось оно с того, что мы это не захотели впускать внутрь. «Вход только в традиционных костюмах», — флегматично выронил грузный индус в дверях. «Двадцать фунтов». Для остальных гостей работают ярмарка и представление. Он указал рукой в сторону поля. Мэтт озадаченно проследил за направлением руки, но почувствовать досаду или что-то ответить не успел. «Что за вздар?» — рявкнул мистер Шетти. Охранник перевел взгляд на инвалидное кресло. На безразличном лице появился просвет улыбки. «Сожалею, сэр. Таковы правила». Но вы, конечно, можете войти и присоединиться к празднику. А когда стемнеет, всех ждет фаер-шоу и фейерберг. — Нет, он войдет со мной! — снова рявкнул Виджай. — Сожалею, сэр. — Все в порядке. — Мэтт пригнулся к уху отца Амриты. — Я заплачу за костюм. — Этого нет в твоем контракте! — каркнул тот и зло уставился на охранника из-под бровей. «Он мой доктор. Если мне станет плохо, ты сам побежишь за ним на поле? Или, может, моя жена? Или моя дочь?» Амрита и миссис Шетти, которые уже вошли внутрь и стояли в стороне, разом отвернулись, чтобы скрыть улыбки. С лица охранника сошел врожденный смуглый пигмент. Мужчина заметно сглотнул, а глаза на выкате «Кажется, собрались и вовсе вывалиться». «Простите, сэр», — проблеил он. «Проходите, господин доктор. Очень вам рады». Он отступил в сторону и даже немного поклонился. Мэтт спрятал улыбку. «У нас нет контракта», — пробормотал он, когда они прошли мимо. «И я медбрат». «Сегодня ты доктор». — хрюкнул мистер Шетти, складывая руки в замок на животе. И все закрутилось, как в калейдоскопе. Танцы, роспись рук, хной, а лиц блестками. Девушек, не жалеющих 6 фунтов, усаживали на мягкий пуф и выводили на руках замысловатый цветочный узоры хной. А еще за 6 фунтов делали на лицах звездную роспись. Мэт знал о культуре Индии очень мало и внезапно его окунули в нее с головой. Несколько часов шума, острой еды и музыки, музыки, музыки. Миссис Шетти летала от места к месту, катая перед собой коляску с мужем и абсолютно не заботясь о том, что он ворчит. Она заплатила за художество на лице и мехенди на руках. И как девочка на вечеринке сидела счастливая, пока мастера выводили на ее коже узоры — Потом попыталась усадить туда же дочь. Рита упиралась, чуть ли не вросла ногами в пол, лишь бы ее не затолкали на пуф. «Я не буду этого делать. Мне в понедельник на работу», — прошипела она. «На твоей работе должны быть в курсе, что такое михенди, отрубила ее мать. «Садись, это же так красиво!» «В итоге...» Спустя еще двадцать минут на тыльной стороне одной ладони Амриты выплетался витиеватый коричневый узор, огибающий пальцы и заканчивающийся на запястье маленькими точками. Потом была еда. А после еды миссис Шетти потащила всех танцевать. Буквально потащила. Выкатила мужа в центр толпы и заставила кружиться с ней. А когда стемнело и было объявлено о фаер шоу Первая ринулась к выходу. Ее не пугал холод Лондона. Она готова была сама зажигать всех вокруг. Такой могла бы быть Рита, если бы ее не покрыл ледяной панцирь. Она могла также летать между шатрами, хватать разные яркие товары и восхищенно рассматривать на свету. Могла бы также танцевать, взмахивая руками и приводя в движение подол сари. И она... Хотела этого, сопротивлялась. Но хотела. А когда ее вынуждали встать в ряд и начать танцевать или примерить очередные бусы, старательно прятала улыбку в уголках губ. Значит, всякие белобрысые ублюдки не убили в ней унаследованный от матери задор. Он просто спрятан глубоко под кожей и ждет нужного момента, чтобы пробиться наружу. Какой бы неприступной Рита ни казалась на первый взгляд, как бы ни старалась скрыть от мира свою вторую яркую половину, та все равно рвалась в мир. Пусть иногда, пусть в такие моменты, когда вокруг люди похожие на нее, но она есть. Это хорошо видно с позиции наблюдателя, которую Мэт занял сразу после того, как его впустили в здание. Интересный вечер, познавательный. Все вокруг было новым и в то же время давно забытым. Та самая жизнь, тот самый драйв, который исчез из его будней три года назад и не мог вернуться. Рита забросила ноги на диван и поджала под себя. Вытянула руку с Мехенди, всмотрелась в линии и завитки. Легко провела по ним пальцем. Ей сто лет не рисовали Мехенди. Даже во время отпусков дома она не давала разукрашивать руки, потому что хна прочно сидит на коже несколько недель, а когда рисунок начинает смываться и тускнеть, издалека создается впечатление, что кожа пошла пятнами. Не слишком подходящий вид для секретарши босса. Хотя она всю жизнь любила Мехенди. Когда-то давно мечтала научиться рисовать, читала статьи про хну, нашла курсы. Но так и не позвонила туда. А потом Майрон взял ее к себе на работу. И хна как-то сама собой забылась. Примерно до сегодняшнего дня. Рита подняла руку ближе к свету и покрутила кистью. Рисунок вышел небольшим. Цветок на тыльной стороне ладони, пускающий побеги на пальцы и запястья. Это не то же самое, что свадебная мехенди когда разрисованы стопы и обе стороны ладоней, включая пальцы. Этот рисунок вышел простым и не несет никакого сакрального смысла. Но душу все равно щекочет что-то приятное, какое-то щемящее чувство. Вообще весь вечер вышел таким. Рита не хотела ехать, боялась замерзнуть. Черт знает, сколько времени сражалась с Саре, и столько же с волосами. И все ради мамы. Ведь она так загорелась поездкой, а в итоге праздник обернулся праздником. Весь этот шум, суета, которые покинули ее будни одновременно с самолетом, вылетевшим из Мумбаи прошлой зимой, сегодня вернулись. Индия пришла за ней сама, напомнила, что от нее не скроешься надолго. Рита уронила руку на колени, расправила складки сари, прошла ногтем по тонкому золотому шву. Они вернулись домой сорок минут назад, и почти все это время она просидела на диване. Распустила волосы и побросала шпильки прямо на пол. Сняла тяжелые серьги и колье, уложила в подушке. И так и осталось сидеть на месте, наверное, чтобы продлить момент. А еще у нее есть на сегодня незавершенное дело. И это самое дело сейчас укладывает отца спать. В коридоре тихо скрипнула дверь спальни. И сразу за этим раздались мягкие шаги. Палец замер на золотом шве. Рита вскинула голову. «Уже уложила?» Она сбросила ноги с дивана, поднялась и двинулась к выходу. На ходу подхватила с подлокотника толстый вязаный сверток и вышла за порог. Мэт уже успел дойти до входной двери. Он стоял спиной к гостиной, свесив голову и разминая руками шею. Рита остановилась. Взгляд замер на этом жесте. Таком красивом и таком личном. Он раньше так делал, но тогда в движениях не сквозилась только откровенной усталости. Как же эгоистично было втягивать Мэтта в чужие семейные дрязги. Почему-то она не подумала об этом раньше. Но с другой стороны, многие сиделки и так сопровождают своих подопечных всюду. А если инвалид еще и тетраплегик, то становится вдвойне сложнее. Мэт весь вечер честно ходил с их компанией, наблюдал и ел все, что мама пихала ему в руки. Только танцевать отказался. Хорошо, что хотя бы это делать его никто не заставил. Было бы... Унизительно. Для Риты в том числе. Красивые сильные руки последний раз сжали мышцы на плечах, упали и повисли вдоль тела. Мэт медленно развернулся к вешалке и чуть пошатнулся. От неожиданности, конечно. Рите стоило шагнуть в гостиную мгновение назад и притвориться, что ничего не видела. Но момент упущен. Голубые глаза уже полоснули по Саре очередным пристальным взглядом. Она сделала шаг вперед. Прости, что потащила тебя туда. Мэт вяло улыбнулся, вежливый, приятный, как всегда, и точно хочет поскорее уйти домой. Все нормально. Он едва заметно повел плечом. Было интересно, когда бы я еще попал на диваль». Точно не в тот день, когда тебе нужно работать допоздна! Он хмыкнул, потянулся к куртке на вешалке, прямо так в рабочей синей рубашке с коротким рукавом. Его это не беспокоит. Рита подошла еще ближе и протянула вязаный сверток. «Держи. Мама ушла в душ, я успела его забрать». Свитер. Его свитер, который он, как обычно, бросил в ванной на полотенцесушитель перед тем, как скрыться в комнате родителей. Мэт перестал тянуться к куртке и уставился на свою вещь. «Ты поэтому до сих пор не пошла спать?» Светлые брови выгнулись. Рита опустила взгляд на свитер. «Ты не мог уйти раздетым? Там холодно». «Тебе». «Тебе тоже». Я быстро хожу и согреваюсь. Мэт перехватил свитер и расправил. Ты уже давно могла уйти к себе и завалиться спать. Он двумя рывками продел руки в рукава и поднял их, чтобы надеть горловину. Но спасибо. Голова ушла под свитер. От этого движения рубашка приподнялась на животе, открывая кожу, поросшую русыми волосками. Всего на секунду. Но Рита в очередной раз увязла. Голова снова вынырнула вязка волной закрыла рубашку и налезла на край джинсов рита стремительно скинула ресницы и споткнулась а лазурный взгляд поймал черт почему ты не надевал форму пока работал на меня выпалила она будто смотрела на синюю ткань а не на кожу наверное горячую как радиатор ты не пациент ухмыльнулся мэт все таки сорвал все шелки куртку и снова замахнулся чтобы надеть логично Рита фыркнула и скрестила руки на груди. «Что за несерьезное отношение к работе? У тебя же была форма, мог бы и носить». «А еще я умею делать искусственную вентиляцию легких. Мог бы сделать». Она выгнула одну бровь. «Это что?» Мы достал из кармана шапку и натянул на голову. Искусственное дыхание. Рот в рот. Поясницу прострелил разряд. Да речи на секунду пропал. Рита открыла рот и захлопнула. «Дура!» Губым это дрогнули, он тут же поджал их, но уголки все равно приподнялись в ухмылке. Он ее сделал. Легко и непринужденно. И видит это, потому что сложно не заметить озадаченную идиотку, стоящую напротив, и ждет ответа. «Пошутить насчет Рикардо? Сейчас это стало бы спасением, да простит милый парень такое к себе отношение». Рита снова открыла рот, чтобы заговорить. Но Мэт перестал самодовольно улыбаться. Дернулся, опустил голову, нащупал в кармане мобильник, вытащил. Большой палец полоснул по экрану. Взгляд опустился туда же. Прямые брови чуть сдвинулись к переносице. В коридоре стало тихо. Только шум воды в ванной напомнил, что в квартире они не одни. Что там такое интересное? Мэт закусил губу, перехватил мобильник второй рукой и начал быстро настукивать пальцами по экрану. Слушай! Наконец, протянул он, все еще не поднимая взгляд. «Мне нужно будет уйти завтра, сразу после утренних процедур». Ресницы взметнулись. Голубые глаза мгновенно нашли карие. «Ничего страшного». «Уйти. Ему нужно уйти. Понадобилось только что. Желание вытянуть шею и заглянуть в экран смартфона подступило к горлу. Нет, нельзя». «Все в порядке?» Рита разомкнула руки и тут же завела за спину. Сцепила в плотный замок. «Да». Мэт кивнул, заблокировал мобильник и сунул в карман. «Кое-какие дела, но я вернусь после обеда. Ты справишься?» Он взялся за молнию куртки, начал соединять концы. Будто ничего не произошло. Будто не ему в 11 часов вечера пришла странная смс и изменила планы. «Кто вообще пишет смс так поздно, если это не что-то личное?» Рита нервно смяла ткань сари за спиной. Однако губы привычно растянулись в улыбке. «Да, конечно». Она энергично кивнула. «У нас вроде бы начинает налаживаться контакт, так что не расскажешь, что за дела?» «А может, это как раз личное?» «Как-нибудь в другой раз». Мэтр рванул собачку молнией вверх. «Да, личное». Температура в квартире вдруг опустилась на пару градусов. Рита коротко потерла кожу за ухом, И снова уронила руку, заведя за спину. «Конечно». Она тихо кашлянула: «Это не мое дело». «Конечно не ее. Совсем. Она же понятия не имеет, как и чем он живет вне этой квартиры. Вчера лежала на диване и разглагольствовала про личную жизнь, даже не подумав, что на самом деле не в курсе, есть ли она. За две недели кто угодно мог найти подружку. А Мэтт точно мог, при его-то данных». Риту затошнила. Леска поднялась из глубин души и стянула сердце почти до физической боли. Пальцы снова до хруста вцепились в саре за спиной, смяли, намотали на кулаки. Но выражение лица осталось непроницаемым. Годы тренировки, мать их. Мэтт за это время успел открыть дверь и шагнуть за порог. «Я пошел», — констатировал он. «Иди спать». Она отпустила ткань и взялась за край двери, чтобы быстрее ее закрыть. «Как скажешь». «И Рития!» Он крутанулся на пятках. В уголках губ затаилась улыбка. «Ты сегодня очень, очень красивая!» В легких застрял вдох. Первый настоящий комплимент от Мэта, И случился он при таких обстоятельствах. Можно бы пошутить, продлить разговор на несколько фраз, но сил не осталось. «Спасибо!» В очередной раз улыбнулась она. «Ну пока!» И поспешила закрыть дверь. По ту сторону разъехались двери лифта и быстро сомкнулись снова. Душ в ванной выключился. Стало тихо. Рита запустила пальцы волосы и силой потянула. Нельзя ревновать чужого парня. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Сколько лет она повторяет себе эту мантру? Сколько долбаных лет? Когда же она начнет работать? Когда?